их немного ценного, но имеется. Три АК-47. Два из них просто убитые. Интересно, сможет Гриша их поднять? Ну, запчасти смотрящие дадут, раз автоматы взяли. Они за этим справедливо смотрят. А вот сами стволы? Совсем расстрелянные или еще есть ресурс? Я пульку-то сунул в обрез. Проходит, но не валится. Состояние страшное. Это нужно вообще оружие не чистить. Но по стволам ёршиком изредка проходили. Дерево убитое, всё в изоленте. Крышки ствольных просто проржавели. Один Спрингфильд нормальный, не успели ещё загубить винтовку. Пистолет тоже один, Кольт одиннадцатый, в почти нормальном состоянии. Гоблин в растеряшках. Но я бы немца не менял. Люгер и стлюгер. Две канистры, каждая литров по 10 бензина. Берут где-то. Рация одна, старенькая Моторола. Коран потрепанный. Священная книга не помешала соседству мешочка с аношой. Равку гоп заныкал. Высаживать козла мы решили километрах в пяти от Тартуги, пострадавшей от ярости русского парня с ДШК. Капитан приметил дальше по берегу небольшую бухту, туда и правит. Пирата, подлежащего увозу в Анклав, связали и классически бросили в трюм, хотя он так напуган, что парализован и без веревок. Пробовали допросить, ни слова не поняли. И пленный по-английски не сечет даже после трех моих ударов по ливерам. Ладно, в замке что-нибудь придумают, у нас укусников есть. Тощий, на выпуск, привязан на корме. Первый раз меня боятся больше, чем гоблины. Даже своеобразная гордость прошибает. Народ сидит на палубе, а отходит от стычки. Клима тянет на разговоры. Пацан льнет к гоблину. Мишка молодец, все понимает. Говорит с парнем по-взрослому. Обсуждает детали драки. Хорошие у нас будут бойцы, не подведут. Связаться с башней гоблину не удалось. Видать, горы мешают. Ничего. Позже попробуем еще раз. Раз, раз. Экипаж, внимание. Объект в бухте. Боевая тревога. Опять 25. Все бросились по местам. ДШК опять лишился чехла. Мы за надстройкой. Дункан осторожно вкатился в огромную заводь, оконтуренную рядком деревьев и купами кустарника. Во дела. Объект. Вот это я понимаю. Объект. Это вам не пошлая локалка с консервами и двумя запорами. В центре бухты стояла баржа. «Миша, моих берешь кого?» раздалось из громкоговорителя. «Да», — сразу заявил Гоблин. «Костет, бери Гошу, ПКВМ и дозорным наверх. Контроль в сторону тортуги. Остальным приготовиться к досмотру. Клим, миномет притащи, внизу поставим. Работаем!» «Ну, смотрящий!» Если баржа целая, то поставим вам статую в посаде, сидящую со скрещенными на груди руками и большим носом. И начнут к вам ходить многонациональные молодожены русского анклава и тереть нос руками на счастье, пока он не заблестит, как у алкаша. А дети будут, подсаживая друг друга, забираться на руки и сидеть, болтая в воздухе ногами. «На реке перехватили и сюда завели», — сообщил экипажу динамик. Дункан осторожно ткнулся носом в берег, и с него тут же с грохотом посыпался экипаж. Кто причальный конец крепить, а мы с Гошей наверх, к обрезу степи. Поставили пулемет, рядом стрелковое, бинокли. Так, готово. Чисто вокруг. Лесок вокруг бухты небольшой, хвойных мало, просматривается. За ним африканская степь. Отлично, незаметно не подкрадешься. А по берегу кто ходит? — Гоша, дуй по берегу до реки, засядешь там, осуществляй контроль береговой полосы. — Стой! Рация есть? Работает? — Включи. — Хорошо, давай. Вскоре подошел гоблин с сомалийцем, коротко напутствовал, дал пинка под задницу и отправил курьера в полет. Пусть доставляет послание, если в Тартуге не все еще разбежались. «Мишка, а что ты деду перед боем сказал?» – поинтересовался я. Чтобы камеры выключил, вновь оставшись один, я откровенно затасковал. Мужики лазят по барже, корней их в каких-то местах буквально ложится на металл, что-то смотрит, вынюхивает. Не очень большая баржа, окрашена защитным зелено-бурым цветом. На корме будка над стройкой из рифленого железа. Спереди аппарель, мощная. Не похожа она на французскую. Подлиннее, пошире и повыше. Явно не российского производства. Рифленый профиль обшивки незнакомый. И не совсем мирная. Ёлки, ну как она целая? Костет гоблину. Слушаю. Как там? Спокойно. У вас что, жить будет? Поплывет? Нормуль. Клим к вам поднимается, сменит. Спускайся тут посмотришь, как принял прием. На берегу меня встретил возбужденный коломицер. Костя родной, ты понимаешь, что это? Как что? Баржа, чего там? удивился я. Капитан сделал возмущенное лицо. Какая баржа! Это понтон! Костя! Настоящий понтон! Пантон! Двухсекционный! На первой секции крепкая аппарель. На второй моторный отсек. Вот только двигателя нет. Сняли твари, добавил он, сокрушенно цыкнув языком. Здорово! А грузоподъемность как? Точно пусть Дугин считает, или научники. А я думаю, что тонн 60 возьмет. Зверь! Каждая секция! Я с уважением посмотрел на баржу, полез на палубу, померил шагами. Одна секция 10 в длину. 8 метров в ширину. Солидный аппарат. Чёрта перевезёт. А движок с водомётом на него технари впихнут. Это тебе не целиком баржу с нуля клепать, товарищ Дугин. Автомобильный газоновский вполне пойдёт. Можно и поэкономичней, из современных. Тут подумать надо будет. Края скошены. Корпуса понтонов между собой соединены с жёстко специальными устройствами многократного использования. Никакой вам пошлой сварки. Ух ты, а это что у нас? Шахты для прохода свай, Костя. Загоняй на понтон бурстанок, упоры для фиксации тяжелой техники на палубе есть. И долби дно реки. Так это ж мосты можно строить. А то, красавец. Не ходите, дети, в Африку гулять. Но если с ДШК, то ходите. Многое обрящите. Как таскать такую шнягу? Удобно? Сантышняга, шняга, мазута. А тут бундесовская вещь. И чего там неудобного будет? Как хочешь цепляй. На две секции. Восемь крестовых швартовых княхтов. Четыре битинга. Для крепления техники на палубе даже талрепы со стропами есть. Леерная съемная. Осадка в 80 сантимов. Хорошо, что сомалийцы понтон в бухту завели. Льдом не побило. Тремя лодками волокли, не меньше. Хотя это не зима была, а недоразумение. И льда мало. Всего два месяца снег лежал, и то не полных, да еще с перерывами. Во многих местах таял при потеплении. Ниже минус 10 температура ни разу не опустилась. Больше готовились к проблемам, чем их получили. Печки дизельные натащили, как путевые. В избах и помещениях замка печи понаставили. Вся продукция маленького кирпзаводика туда уходила. Одежды зимней набрали каналом. Казаки тулупы шили. Аж шесть орлов таких шастали, портупеями перетянутые. Ну и ладно. На следующий год проще будет. Да и не приходится год на год. Вдруг тут климат серный скачет. Но зима была красивая. Это надо признать. Чистая. Горнолыжно курортная, по открытому сочная, даже праздничная. Понравилось. А вот, ну, уже понятно, что именно межсезонье в наших краях наиболее противное и вредное для здоровья время года. Я сказал наших. Значит, все, корни пустил. Моя земля. Эй, на Густове, мужики! Заорал с буксира Корнеев. Давайте на дункан, обед стынет! А я пойду клима сменю, потом Гошу. — Обед? Это хорошо, это приемлемо. — Ну, Коломейцев. — Карл Густав, говоришь? — ехидно усмехнулся Гублин. Так германец же ж. И никакой не Карл, просто Густав. Солидно звучит, согласен? — Согласны, согласны. Пошли, братва, сегодня котлеты на камбузе. Сам видел, — поторопил я. — С капустой квашеной. Да с горчичкой! После обеда опять обследовали находку, выискивая места возможной течи. Потом, на всякий случай, ставили в трюм мотопомпу, втащили на понтон обе моторки с подвесниками. И вот дункан запыхтел, завертелся по бухте, начал ворочать понтон, сдергивать его с глинистого дна. Потом, когда огромная мыльница закачалась на воде, коломейцев принялся тыкать густого, как кошка котенка носом. Мастерски работал дед, осторожно выравнивая и ставя понтон так, как удобно капитану. Все, буксир выбран, закреплен, будем ждать и смотреть, потечет корпус или нет. Корнеев с гоблином взяли бенельки и пошли по лесочку в надежде поднять какую-нибудь птицу или зверя. Чего зря время терять. Проверим течь и пойдем дальше. Вот и ползем теперь малым ходом. Опять тоска. По плану нам предстоит разведать еще 50 км берега выше по течению. Дункан идет спокойно, без надрыва, словно и не висят на хвосте многие тонны металла. Но скорость упала тем более против течения. На Густове остался механик Корнеев наблюдать за поведением плавсредства. При нем рация, ПКМ, запас еды. Мало ли что случится. Мы же с губом Греемся в уютной рубке, горячим чаем с абрикосовым вареньем посадского разлива. Солнце идет к горизонту, и днем-то по-весеннему прохладно, а к вечеру и подавно. — Владимир Викторович, может, загоним Густава на наш берег, да захабарим где? — предложил гоблин. — И быстренько, налегке мотонемся. Дед посмотрел на него, как на сумасшедшего. — Через мой труп. Да я Густава на секунду без присмотра не оставлю. Мотанется он. Все ясно, не уговорить. Третий час ползем вдоль нашего берега, не забывая о правом. Берега сблизились, оптикой и африканский берег вполне контролируется, но пока ничего интересного ни там, ни тут. Елки новогодние, ах эти сомалийцы подлые могли где и пароход заныкать, заорал вдруг дед. Наверняка, если нашли, угробили в первый же час. — А чё, реальная тема? — подхватил Сумов. — И котерок взрослый, может быть. — Надо в протоке заглядывать, — предложил я, тоже загоревшись новой идеей. — Говори же тебе, Викторович, давай отцепим от наручников толстого Густава, а ты в отказное пошёл. — Упрямство — это грех. — Последнее Сумов добавил с необычной для него благостной поучительностью. Кэп посмотрел на него с сомнением. — В глазах ушлого старика. Читалась частичная готовность прислушаться к предложению Мишки. Какое-то время мы ехали напряженные. Знаете, как это бывает? Один дурень скажет, предположит, и все тут же пялятся на асфальт. А вдруг действительно лежит вот именно тут кошель с пачкой фунтов? Согревшись, мы с Мишкой пошли на палубу, ибо в рубке тесно, а в каюте скучно. Стоим, смотрим, берег равнинный, деревьев мало. Похоже, впереди по засветке река Приток, — Громко прохрипела шайтан труба. Почти сразу коломийцев выскочил к нам в руки рация. Дункан принял влево, выходя ближе к середине реки, а потом, вытянув густого за собой, пошел под малым углом к нашему берегу. Гоша, глубину мне погромкой каждые 20 секунд. Принял 5 метров! Перегнувшись через леер, капитан что-то высматривал в воде. Потом смотрел на берег, корректировал курс, слушал доклады рулевого и опять смотрел на воду, успевая переброситься парой фраз с гоблином и со мной. Вот она. Приличного размера речка-то. Как сина будет. Сразу после русла река с поворотом уходила на восток. Это уже настоящее географическое открытие. Всего второй приток таких размеров. И первый, впадающий в Волгу с нашей страны. «Зайдем?» – спросил я. С хвостом таким. Мели там. А как грузы в поселке по таким рекам возят, по-твоему? Выпрямился дед. Все, я в рубку. А мели? Тогда нужно у бабы под юбкой сидеть. А что? Я бы сейчас к жене под юбку залез. Заходить надо. Это уже обсудили. Неизвестная река уходит именно в те самые земли, про которые мы не знаем вообще ничего. Ни сами, ни из рассказов. Даже косвенных признаков, способных побудить хоть какие-то предположения, не имеется. Бинокль возьму. Вдруг опять локалка. Сразу после слияния, как это на сене было. Медленно втягивая водоплавающую сцепку на стрежень притока, Коломийцев показывал высший класс буксировки. Пантон не рыскал. Дура восьмилитровой ширины шла точно в фарватере. По обоим берегам густой хвойный лес. Темно-зеленый. Снега нигде не видно. Нормально. Ни льдин невидимых ни отмелей. Я подошел к рубке, спросил в приоткрытую дверь, кивнув на монитор РЛС. Ну что, не видать локалки? Еще километра три проверим, фарватор промерим и назад. До темноты в Волгу надо скатиться. Опять вышел на палубу. Здесь, в лесу, волжский ветерок бессилен. Тихо! Общий, общий, голос Корнеева. Я оглянулся. Вот он, на крышу рубки залез с биноклем. Общий, общий, человек на берегу, на правом берегу, впереди 600, три отдельных сосновые у кромки. Хорошее зрение у нашего главного судового охотника, даже в сумерках. На палубу вылетел гоблин с ночником, надвинул на глаза припал к леерам. Как я пропустил? «Точно! Вижу! Их двое! Нет! Три человека и лодка небольшая!» «К бою!» — объявил динамик. «Отставить!» — тут же рявкнул губ. «Мужики! У них луки!» «К бою!» — настоял дед. «Побережемся!» И опять лиму дышика. «Но пока ствол не целит. Это не негры. А кто?» «До берега метров сто-сто двадцать». «Вообще-то, друзья мои, хороший лук с хорошим стрелком. По другую сторону от тетивы на таком расстоянии, теоретически может нас на палубе продырять? Некоторые сербы вообще высокий класс с самоделками показывают. Коломийцев поступил просто. Дал гудок». Сирена коротко вякнула. Дункан постепенно замедлял скорость. Течение натягивало тросы. Боец у пулемета стоит. Но гудим мы мирно. Типа давайте определяться в симпатиях. Не валить же людей сразу. Теперь и я вижу этих троих ирокезов. Одежда странная. Не меховая ли? Лодка деревянная. Похоже, самопал. Дикари, что ли? У одного лук в руках у другого за плечом. Третий вообще без оружия, во всяком случае мне его не видно. Темно уже на реке. Дед, ты флаг подсвети. Включилась елка новогодняя. Донкан засветился уже полной иллюминацией, а не только навигационными огнями. Вспыхнул верхний прожектор-искатель, луч двинулся по берегу. «Ближе подхожу, смотрите в оба», объявил дед. Трое мужчин выстроились на берегу в ряд. Самый высокий наклонился и положил лук в лодку. Что-то кричат. «Эх ты, как живо нас встречают!» «Затанцевали», — отметил вставший рядом гоблин. «А Каэм у него в руках, как у меня. Этого пока достаточно. Клим не удел. «Ну и кино же мы здесь посмотрели», — поделился впечатлениями с другом. «И с африканцами, и с индейцами. А я еще Демченко завидовал». Все ближе к берегу, все медленнее его. И тут мы услышали, что орут хором эти индийские люди, подпрыгивающие на неведомом лесном берегу. Русишь! Русишь! Камраден! Геносы! Гоблин убрал автомат вниз. Я тоже. Это ты костит правильно сказал. Кино и немцы.